Утром я проснулась от телефонного звонка. Взяв трубку, я услышала голос Гарика. Я пришёл к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, разбудил Соня. А сколько времени? прохрипела я своим ещё не прочищенным горлом. Московское время 8 часов 3 минуты. Пора вставать. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Я догадываюсь, что мне подадут информацию про одного интересующего меня молодого человека. Начала просыпаться я. Совершенно точно, золотоце. Не буду больше тебя мучить. Перехожу сразу к делу. Что касается родственников Зубова, родителей у нашего Антошки нет. Погибли 2 года назад в автомобильной катастрофе. Есть у него дядя со стороны матери, но он живёт в Норильске. А в Тарасовской области у него из родных осталась только бабка, которая проживает в селе Андреевка. Гарик продиктовал мне адрес о дяде и бабушке Антона. Меня вдруг как обухом по голове ударило. Андреевка? Это же деревня, в которой живёт парень, пытавшийся сбить Сергея у офиса. Вот это фокус. Значит, Антон всё-таки имеет отношение к покушению на Беспалова. Но почему-то не хотелось в это верить. Не хотелось, чтобы Антон и Инна оказались убийцами. Мне страшно даже подумать о подобной бесчеловечности. Неужели такая молодая женщина, разлюбив мужа, может хладнокровно лишить его жизни? Кстати, ребята из отдела по борьбе с наркотиками подтвердили твои предположения о том, что Антон наркоман. Продолжал Гарик, ширится твой подопечный. Не могу сказать, что это меня удивляет. А чем он балуется, не в курсе? Он конкретно подсел на героин. Чёрт, откуда же у студента-сироты столько денег? поразилась я. Не знаю, рыбка. Может, подрабатывает, может, ворует, кто его знает. Гарик, а у кого он берёт наркотик? В его доме живёт один барыга, торгует почти всеми наркотиками, героинным в том числе. Наши ребята пасут этого дельца уже месяца 3 хотят через него выйти на более крупную рыбу. Так вот, твой зубов его постоянный клиент. Ой, Гарик, какой же ты молодчина. С меня причитается. Э, -э зачем так говоришь? За какие отнечел, Гарик, отчего его кавказский акцент стал более заметен? Ты же знаешь, помогать тебе настоящее удовольствие. Я ещё несколько раз поблагодарила его, после чего мы нежно попрощались, пообещав друг другу, что созвонимся, как только появится свободное время. Мне, естественно, не терпелось сообщить Беспалову последние новости, поэтому я без промедления набрала его номер. Трубку взяла Галина Ивановна и, узнав, кто говорит, проинформировала, что Сергей в душе. Скажите, Галина Ивановна, вы случайно не знаете, в котором часу он собирается сегодня ехать в офис? поинтересовалась я. Конечно, знаю. Каждое утро ровно в девять за ним приезжает машина. Сереженька настолько пунктуален, что по нему часы можно сверять». И фея Беспаловского очага начала подробно и с гордостью рассказывать о точности своего обожаемого мальчика. После чего я решила больше ей вопросов не задавать, иначе разговор грозил затянуться до вечера. Быстренько попрощавшись, я посмотрела на часы. Если поторопиться, то вполне можно успеть перехватить Сергея до отъезда в офис. Я в темпе умылась, почистила зубы, стянула волосы в хвост на затылке, натянула джинсы и короткую майчку. Всё это заняло не больше 5 минут. От завтрака я решила отказаться, поймав себя на мысли, что приношу эту жертву только ради беспалого. Ещё через секунду я натянула кроссовки и не дожидаясь лифта, поскакала по лестнице вниз. Выйдя из подъезда, я остановилась у стеклянной витрины магазина. Оттуда на меня смотрела совсем молоденькая девочка с копной золотистых волос на затылке. Это была я. Сомневаюсь, что в тот момент кто-то дал бы мне больше 18 лет. Я улыбнулась своему отражению, и оно естественно радостно ответило мне тем же. Сергей, я решила подождать на лестничной площадке. Выходя из квартиры, он даже не посмотрел в мою сторону, захлопнул двери и пошёл к лифту. Здравствуйте, обратилась я к спине Беспалова. Сергей обернулся. Его бровь медленно поползла вверх от удивления. Татьяна, это вы? Не узнали. Честно говоря, нет. Я думал, это какая-нибудь девчонка-соседка, подтвердил растерявшийся бизнесмен и тут же вспохватился. У вас новости? Меня внизу ждёт машина, и если вы не против, поговорим по дороге в офис. В 9:30 у меня ответственная встреча с крупным торговым партнёром. Отлично. Только предлагаю ехать в моей машине, чтобы её тут не бросать. Я вас подвезу и отправлюсь дальше по нашим с вами делам. Беспалов не возражал. Спустившись вниз, я села в свою девятку, а Сергей подошёл к водителю синего красавца Мерса, сказал ему несколько слов и через пару минут уже садился рядом со мной. Беспаловская машина, стоявшая в десятке метров от нас, завелась и в этот момент раздался взрыв. Mercedes подбросило в воздух, затем автомобиль с грохотом рухнул на землю, и из него вырвалось пламя со столбом чёрного дыма. Всё произошло за какие-то секунды, но время как будто остановилось, словно кто-то невидимый нажал кнопку медленного воспроизведения. Я почувствовала, как медленно открыла рот и закричала. Мне кажется, что и крик-то собственный я не слышала, а скорее тоже почувствовала. В воздухе, медленно и беззвучно опускаясь на землю, кружились горящие обломки автомобиля. Боковым зрением я заметила, что беспалов также медленно открывает дверь девятки и движется, как в пантомиме или в замедленном кино, к останкам своего Мерседеса. Время приняло обычный ход столь же неожиданно, как и потеряло его. Вернулся звук: лязг, скрежет, грохот обломков, крики людей. Сергей оказался вблизи у горящего автомобиля, но не мог подойти к нему из-за бушующего пламени. Я кинулась вслед за ним, и тут Беспалов закрыл лицо полой пиджака и ринулся в огонь. К счастью, я успела его поймать. «Пусти!» — заорал он не своим голосом. Я понимала, что Сергей в шоковом состоянии, поэтому приложила все свои силы, чтобы не пустить его к изрыгающей языке пламени к груди металла. К тому времени я уже поняла, что водитель наверняка мёртв. Не хватало ещё, чтобы и Беспалов сгорел. Сергей отчаянно сопротивлялся и рвался к машине. Поэтому мне пришлось на секунду выпустить своего клиента из крепких объятий и хорошенько ударить его. От пощёчины голову Беспалова мотнуло в сторону, но это сработало. На его глазах выступили слёзы, и он прохрипел, обращаясь ко мне: "Там, Пашка, ему уже не поможешь, он погиб". Мы ничего не можем сделать. Сергей потерянно сел прямо на землю. Я опустилась рядом с ним и обняла. Он уткнулся мне в плечо и зарыдал. Вокруг бегали, кричали люди. Некоторые из них подходили к нам, о чём-то спрашивали. Я помогла бесполого подняться и повела к девятке. Он послушно, как ребёнок, делал всё, что я от него хотела. Прежде всего необходимо побыстрее увести его с места взрыва. Дело принимает угрожающий оборот. Опасность теперь грозит не только самому Сергею, но и людям окружающим его. Можно было более или менее спокойно относиться к чьей-то попытке довести Беспалово до аллергического шока или к покушению деревенского киллера. Хотя я вовсе не легкомысленно восприняла эти два события и видела в них серьёзную опасность. Но взрыв автомобиля и убийство водителя это уже чересчур. Неужели организаторы преступления, девчонка Вертиховостка и её Ромео-наркоман, починить автомобиль с взрывчаткой? Дело не шуточное. Стоит оно бешеных денег, не говоря о том, что нужно знать, где искать людей, которым эти деньги заплатить за такую работу. Хотя, конечно, нельзя скидываться с счетов и всяких умельцев-самоучек, к помощи которых могла прибегнуть наша парочка. В принципе, узнать самодельное это взрывное устройство или нет, особых проблем нет. Нужно через пару часов позвонить друзьям в милицию. Они точно скажут, что за взрывчатка была использована. Возможно, даже подбросит версию, кто занимается изготовлением именно таких подарков. А пока нужно спрятать моего чудом выжившего клиента. Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что лучше всего отвести Сергея на конспиративную квартиру. Советваться с ним сейчас смысла не имело. Я поняла это по его глазам, в которых застыли ужас и недоумение потому как он сидел, обмякнув и крепко зажав голову руками. Так обычно проверяют на крепость арбузы. Промелькнула глупая, конечно, в такой момент ассоциация. Ясно, ничего путного он предложить не сможет. Поэтому я сделала так, как считала необходимым поступить. Завела машину и направилась на ту свою квартиру, что досталась мне от бабушки несколько лет назад. Я там не живу, но в качестве конспиративной частенькой её использую. Беспалов был настолько шокирован произошедшим, что не задал ни единого вопроса, как будто ему было всё равно, куда его везут. Выглядел он ужасно. Я даже начала беспокоиться за его психику. Приехав, я откопала отличные успокаивающие таблетки, привезённые мною из Франции для подруги. Её тогда бросил муж, и она была на грани помешательства. Не желала никого видеть и переживала своё горе на моей конспиративной квартире. Слава богу, через некоторое время ей стало лучше. Она вышла на работу и влюбилась в нового начальника. По-моему, эта история, как нельзя лучше, подтверждает тот факт, что женщины быстрее представителей сильного пола приспосабливаются к обстоятельствам. Мужчин совсем другое дело. Они совершенно беззащитны перед проблемами жизни. Поэтому-то нам, женщинам, полусуществам духовно более сильным, и необходимо о них заботиться. Я уложила Сергея на диван, накрыла пледом и дала ему выпить две успокаивающие пилюли. Он не сопротивлялся. Теперь он проспит как минимум часа 3, так что у меня хватит времени съездить, например, в экономический университет, поговорить со студентами и попытаться выяснить, где может прятаться Антон. В общем, медлить нельзя. Необходимо положить этому беспределу конец.